Глава девятая. Четыре человека, ведьма, оборотень. Хватит ли этого для небольшой спасательной операции? Ирина не знала, но почему бы не попробовать? С мужчинами говорил Кирилл, он же ставил задачу. Ирина не пыталась влезть или как-то познакомиться. Парни вообще показались ей похожими, словно все в одном инкубаторе выращивались. Молодые, лет двадцати-двадцати пяти, с длинными волосами, завязанными в аккуратные хвосты, с короткими бородками, с одинаковой пластикой движений. Вот это было видно. Явно учились у одного и того же мастера или одной и той же техники боя. Это и наложило свой отпечаток. При этом внешне парни схожи не были. Два брюнета, один блондин, один светлый шатен. Разные черты лица, разный рост явно не родственники, но что-то неуловимо схожее в них было. «Они не уборотни?» — потихоньку уточнила Ирина. «Нет». «И не... не имеют никаких способностей?» «Кое-какие имеют», — Кирилл утвердительно кивнул. «Есть у них кое-что такое в роду». «В одном роду?» «В нескольких». «А если надо охотиться за нечистью, то в отряд лучше подбирать тех, у кого в роду были колдуны, ведьмы. Способности у них нет, но кровь осталась, и результаты могут быть очень неплохими». «Церковный спецназ?» — догадалась Ирина. Кирилл покачал головой. «Я этого не говорил, ты не слышала. И вообще, ребят, ты в глаза не видела. Поняла?» «Поняла. Тогда в машину». В этот раз ехали на двух автомобилях. За хондой Кирилла шла старая Škoda Octavia серого цвета. Трое в первой машине, трое во второй. Ирина чётко держала направление. Правда, по улицам было весьма неудобно ехать. Направление это хорошо, но такие мелочи, как дома, углы, дорожные знаки и разметку, оно совершенно не учитывает. Приходилось и останавливаться, и возвращаться, и маневрировать. В результате машины выехали за город и понеслись по раздолбанной дороге. Вперёд и вскоре налево, уже почти вот. Машины остановились перед высоким забором. За забором виднелись несколько домов. Неподалёку забор из красного кирпича переходил в забор из жёлтого кирпича. Участки принадлежат разным хозяевам. Большие, огороженные скованными дорогими воротами ни шир потреб. Явно на заказ всё сделано. со вкусом из-за большие деньги. Лесные зори, прокомментировал Кирилл. А? не поняла Ирина. Пантовое местечко, отцепали кусок реки, леса, понастроили особняков на гектарах. Ирина пожала плечами. Вообще-то она могла понять этих людей, сама всю жизнь прожила в частном доме, свой участок, свой двор. После этого в общежитии тяжело. Выбора не было, но и счастья такая жизнь не приносила. Девушка посмотрела на высокую ограду. «А как мы туда попадем?» «Попаду я, а ты сидишь смирно и не лезешь вперед». «Я могу помочь, если там есть кто-то моего профиля». Кирилл покачал головой. «Нет, ты не боевой маг, ты поисковик. Ты просто не сможешь помочь, разве что сама погибнешь». «Кир!» — Иришка говорит. Не лезь, сама пропадёшь и нас подведёшь. И поверь, обортни отличное оружие против магов. Ирина покачала головой, но спорить не стала. Ладно, я посижу в машине. Мужчины выскользнули из машин и направились в темноту совершенно обычным шагом. Ирина попробовала прислушаться к своим ощущениям. Люся, точно здесь. А вот что дальше? Кто здесь есть ещё? Но чувства молчали. Что это могло значить? Здесь нет магов или они есть, но сильнее Ирины, и она их не чувствует. Всё возможно. Ирина стиснула кулаки. Лучше бы она была сейчас вместе с парнями, так легче, чем ждать и гадать. Но Кирилл прав. Если группа сработавшаяся, если мужчины привыкли друг к другу, она только помешает. Чуждородный элемент в боевой группе это всё равно что кошка в пороховом погребе, никакой пользы. Взрыва, может, и не будет, но бардак точно получится. Так что Ирина сидела и вслушивалась, но не могла ничего услышать. Даже выстрелов не было. Тишина. Кирилл скользнул вдоль стены. Оборотни. Сколько о них написано, сколько снято, сколько сказано, а про одно их свойство молчат все книги и журналы. Хотя всех он не читал, может, где и сказали. Оборотни. умеют становиться незаметными. Ни мимикрия, ни маскировка, ничто третье. Поди найди волка в лесу. Вот и оборотня сложно найти, если он сам не пожелает. И увидеть тоже сложно. Камера видеонаблюдения и они не помогут. Оборотни дети ночи, их время ночь, их мать луна. Это ещё до Христа знали. Сейчас, как раз ночь, и Кирилл сливается с тенями. Скользит в них, перебирая пальцами, отводя в сторону лунные лучи. Сливается с тенями, подходит все ближе к границе участка. Ворота. И кто в них пойдет, вот еще не хватало. Владельцы красивых особняков не учли одно важное обстоятельство. Если у вас есть собственный пляж, собственный причал и собственный катер, значит, у вас есть еще и собственный путь для диверсанта. Речка называется... Для обычного человека река – это просто вода. А для Кирилла она еще и дорога, чтобы проникнуть на территорию вероятного врага. Оборотни, чтобы вы знали, отлично плавают. Не любят, где вы видели водоплавающих волков. Морские волки не в счет, но плавать умеют. И не утонут, даже если им на шею утюг привязать. Сбросят и выплывут. Что Кирилл и сделал. проплыл недолго под водой, вынырнул на пляже там, где не было камер, не пахло металлом и пластиком и опять слился с тенями. А что с него капало, бывает. Трава гуще расти будет. Кирилл медленно скользил по территории, принюхивался. Три дома: самый большой, чуть поменьше и у ворот вовсе уж маленький. Условно маленький, не меньше того, в котором жил сам обортень, а может и побольше. Реки мало, На территории в гектар с лишним уютно расположился бассейн. Причал, катер. Людьми пахло. Пахло в маленьком домике. Двое. Мужчина и женщина. Явно обслуга. Пахло в большом доме. Теми же двумя. И еще один запах. Но старый. Этого человека сейчас нет. Пахло в третьем доме. Еще несколькими людьми. Старым потом, кровью, болью, страхом. Да, они тоже имеют запах. Кирилл понимал, что в маленьком доме надо полагать прислуга, а в большом доме хозяин и прислуга, в третьем доме, что? Пленники содержатся там. Это однозначно. А вот что ещё? Кто ещё? Зачем вообще нужно три дома для одного человека? Кирилл скользнул к маленькому дому. Там было уже тихо и спокойно. Мужчина и женщина ложились спать. Что ж, Иногда решётки на окнах не роскошь, а необходимость. Вот не поставили их, и обрытень легко выдавил стекло во внутрь. А поставили бы, пришлось бы сначала решётку вырвать, а уж потом со стеклом возиться. Но шумел бы, услышали, было бы время хоть с тревогу поднять. А так Кирилл выдавил стекло и рыбкой нырнул внутрь. Акurat к ногам ошалевшего от такого поворота событий мужчины Откуда взялся оборотень на территории, да еще в образе получеловека-полуволка? Долго задаваться этим вопросом у слуги не получилось. Кирилл сшиб его с ног под катом и одним ударом отправил в беспамятство и бросился в соседнюю комнату к женщине. Та сидела перед телевизором, только начала вставать, как оборотень уже был рядом. Не убил. Так, оглушил. И принялся быстро и качественно увязывать обоих. Связал гляделся. Камеры. Ну, так и есть. Это домик для прислуги и по совместительству охраны. Вот они мониторы, аж 6 штук, на которые выводится изображение с территории. Кирилл хмыкнул. Стереть выборочную информацию он не мог и разобраться, как здесь и что тоже, ну и не надо. И вы ещё пойди, поймай, когда он в волчьей шкуре тут шлялся. А все остальные Оборотень оскалился еще зловреднее и полез в систему. Благо, и системный блок, и пульт управления камерами все лежало рядом. Ломать, не строить. Не прошло и десяти минут, как все камеры показывали одно и то же. Снежную бурю. Конечно, он своих предупредит, чтобы маски надели. Но зачем оставлять лишние следы? Даже оружие, даже культура движения группы захвата может рассказать о многом понимающему человеку. Так что убиваем систему видеонаблюдения, и вперед. На всякий случай он еще на территории все камеры будет разбивать. Замаскированы-то они от обычного человека, не от оборотня. Его нюх и не такое позволяет учуять. А теперь быстро. Очень быстро. Мало ли, вдруг хозяину должны смс-ки посылать, или у него еще какая-то система сигнализации есть. Кирилл не собирался в это вникать. Открыть ворота, впустить своих людей, вытащить пленников и убираться отсюда. Все. Кирилл открыл изнутри дверь коттеджа, перекинулся в облик полуволка и ещё раз пробежался по территории. Нет никого. Только в третьем доме есть живые. И магия, какая-то зловредная магия. Вот пропасть. Обортень недовольно рыкнул. Не хотел он втягивать в это Ирину. Ох, не хотел. Ну и выбора не было. С магией ему не сладить. Обортень силувики. Ничего не поделаешь. Кирилл рыкнул ещё раз и помчался открывать ворота. Когда убертинь возник рядом с машиной, Ирина даже дёрнулась от неожиданности. И как ему так удалось подойти, то не было, и вдруг он соскользнул из значных теней, словно призрак вырос из-под земли. Надеваем маски, живо. Иришка, ты тоже. Я иду с вами. Да, там какая-то магия, так что осторожнее. Чёрт, ругнула Серина, но шапочку балаклаву, которая полетела ей на колени, натянула мгновенно и принялась заправлять под неё волосы, чтобы ни пряди не выбилась. Кирилл достал из багажника куртку. И это ещё. Да я сварюсь в ней и утону. Зато фигура будет скрыта. Ирина молча натянула куртку, в которую можно было ещё одну такую же ведьму утрамбовать, хотя бы половинку ведьмы. Я готова. Идёшь молча. Если что-то не нравится, поднимаешь руку. Я увижу. Хорошо. Все всё знают. Кирилл окинул своих людей грозным взглядом отца-командира. Да, слаженно рявкнули четыре глотки. Пошли. По территории особняка группа захвата продвигалась не бегом, но достаточно быстро и направлялись к третьему дому, в котором Кирилл почувствовал пленных. Одного человека он оставил привести в чувство слуг и расспросить. потом расскажет как и что. Второго отправил в большой дом. Маги там не чувствовалось, а вот документы найти смогут. Пусть посмотрят, кому это дворянское гнездо принадлежит. Потом размотаем клубочек. Сам он с двумя ребятами Ириной двигался освобождать пленных. Вот и дом. Дверь. Кирилл извлёк из кармана ключи, которые захватил в маленьком доме, и быстро нашёл тот, который подходил по запаху. вставил в замок, повернул, открыл тяжёлую дверь, махнул рукой, приглашая всех в дом и принюхался. Людми пахло из подвала. Итак, что это за дом? Ирина оглядывалась по сторонам. Как-то не доводилось ей бывать в таких домах. Что тут скажешь, роскошь или то, что ей считают. Мрамор, позолота, лепнина, сделано богато. Вот так и хочется протянуть с таким неповторимым оттенком богато. Но роскошь роскоши розни. Есть джинсы со стразами с вышивкой из позолоты, которые стоят прорву денег. Есть. А есть в виду скромные, но идеально сшиты, отличного качества, сидящие на фигуре так, что глаз не оторвать, где каждый шов вручную пройден, и кто-то гордо напялит первый вариант и будет сверкать брюликами на попе. А кто-то не станет самоутверждаться и наденет простенькую с виду вещь, стоившую громадных денег. Вот здесь был первый вариант. Красиво, конечно, и чувствуется рука дизайнера, но неудобно. Ирина не представляла себе, как жить среди всего этого камня, как сидеть в здоровущем кресле, обтянутом белой кожей. Его же с места не сдвинешь и поближе к камину не подтащишь, и испачкаешь моментально. Да и ковёр из белого меха чистить замучаешься, неудобно. Дорого, понтово, даже со вкусом, но всё буквально кричит о свежих деньгах. Смотрите, какой я богатый. Смотрите, как у меня всё круто. В доме, который они посетили, были устроены сразу несколько вещей: баня, сауна, спортивный зал, бассейн, ещё какие-то помещения, назначение половины из которых Ирина не поняла: бильярдная, столовая, Похоже, в большом доме по заму служил хозяин с семьёй, а сюда селили гостей. Поэтому здесь и развлечений больше, поэтому всё так и устроено. Красиво, но об удобстве гостей заботиться не обязательно. Их надо поразить своим богатством. Ирина трунула убортни за рукав и изобразила в воздухе знак вопроса, мол, где? Кирилл махнул рукой в какой-то коридор, и все последовали за ним. Коридор заканчивался чем-то вроде гардеробной. Туда и вошел оборотень. Уверенно прошел через всю комнату, подошел к шкафу, стоящему у стены, принюхался так, что слышно, наверное, было на улице, и принялся осторожно нажимать на какие-то выступы. Щелчок, и шкаф открылся словно дверь. Тут ты, Ирина, и ощутила это. Иногда бывает так. Выходишь на улицу, и тебя словно влажной мокрой тряпкой облепляет. год такая. И понимаешь, что просто влажность высокая и жара, а ощущения сходны. Сейчас Ирина почувствовала нечто подобное, словно её в мокрую ткань обернули. Магия выбивалась из-за двери волнами, расходилась по помещению. Ирина подошла к шкафу. Опа. Дерево, а над ней в устранении несколько цепочек рун, которые действуют как блокатор. Ирина быстро сфотографировала их на телефон. Интересно же, потом почитает, разберётся. И опять руны. Не отсюда ли та руна Одал, которую рисовал Волкодлак? Но долго размышлять не пришлось. Кирилл коснулся плеча девушки, тоже изобразил вопрос и, видимо, поняла, о чём её спрашивают: безопасно ли идти вперёд. Настала её очередь принюхиваться и прислушиваться. не в буквальном смысле, в метафизическом, но нет ли ловушек? Можно просто их поискать. Так ирина и сделала. Ловушек было две. Одна на лестнице, наступаешь на ступеньку, и та проворачивается под ногой, либо падаешь с лестницы, либо ломаешь ногу. Всё зависит от везения конкретного человека. Вторая ловушка была тоже рядом с лестницей, но там сигнальная система Заденьёшь рукой стену, на которой нарисована руна, и хозяин всегда сможет узнать, кто был у него в гостях. А не задеть её очень сложно, приходится протискиваться вплотную к противоположной стене. Нехитрые приёмчики, но действенные. В этом подвале серьёзную тюрьму не оборудовали, и сидело здесь всего 3 человека, 3 комнаты, глухие двери. Кирилл забрянчал ключами и быстро выбрал подходящие. Открыл одну из дверей. Если бы мужская рука не зажала Ирину рот, она бы точно взвыла. Люся лежала в камере на чём-то вроде раскладушки и выглядела так, словно её здесь и похоронят. Бледная, неподвижная и вокруг раскладушки рунный круг. Ух, вовремя удержали ведьму, не дали кинуться к подруге. Ирина задумалась. Кирилл коснулся её плеча, вопросительно посмотрел в глаза. Девушка покачала головой, ткнула пальцем в себя, в камеру, мол тут я разберусь, потом коснулась Кирилла, показала на другие камеры. Займитесь теми, кто сидит там. Обертин кивнул и занялся. Ирина же прищурилась и посмотрела боковым зрением, словно бы вдаль, а сюда в камеру так уголком глаза. Круг был активен и работал. Над телом Люси словно черная Мария Варьейла. Но что это такое? И что с ним делать? Ирина покусала губы. А что она может сделать? Лезть со своей магией? Это не просто глупость. Это самоубийство. Проще пойти и языком высоковольтный провод облизать. Или спицу в розетку сунуть. Тоже дело. А как можно прервать это? Что бы это ни было. Вариант был только один. Вытащить подругу из круга. Ирина пригляделась внимательнее. «Итак, на Люсе нечто вроде белого балахона, вышитого черной ниткой. Все. Почему она на раскладушке? Видимо, чтобы не получила воспаление всего и сразу. Это вверху пол мраморный, а здесь он бетонный. Если этот обряд длится дольше двух часов, то поди-полежи на ледяном полу, то ты загнешься от пневмонии. А если и нет, то мучиться долго будешь. Те же почки, те же придатки». «Эх, многое можно угробить в человеческом организме. Что ж, радует то, что обряд не смертелен. Иначе бы и тряпки какой хватило, или просто Люсю положили бы на пол. А все-таки, как ее отсюда вытащить? Зацепить чем-то Люсю? Раскладушку? Или сделать еще проще?» Ирина огляделась вокруг. «Это должно быть в каждой уважающей себя камере. Конечно, более современные узелища оснащены санузлом, Ну, вряд ли здесь. Точно. Ведро пластиковое, из тех, что закупают некоторые дачники, даже с крышкой. А есть тут раковина с водой. Ага, есть. В коридоре не раковина, а кран на трубе. Ну ничего, ей и того хватит. Ирина недолго думая подхватила ведро и направилась к трубе. Ведро оказалось содержимоем, но так даже лучше. Без всякой брезгливости Ирина долила его доверху водой. «У кого огород был, тот знает, что такое компостная яма и чем она пахнет. Ой, не розами». Девушка помнила, рисунок на полу выполнен чем-то вроде мела. А что у нас мел? Отлично смывается. И содержимое ведра полетело в камеру прицельным плевком. Один раз, второй, третий. А вода не только точит камень, она еще прекрасно смывает все рисунки. И Ирина с радостью отметила, что черная Марева... «Черт!» Оно не рассеивается, оно словно втягивается в Люсина тело. Сволочи! Но что бы это ни было, хотя бы подойти можно спокойно, что Ирина и сделала. Руки у подруги были ледяные. Ведьма обернулась, желая позвать на помощь, но этого не понадобилось. Оборотень и так был рядом. Кирилл сделал два шага в камеру, подхватил Люсю на руки и кивнул Ирине, следуй за мной. Ирина послушалась. Вышла из камеры, огляделась. Их группа пополнилась ещё двумя людьми. Совсем молоденькой девчушкой лет 15, черноволосой, симпатичной, в которой Ирина почувствовала силу схожую со своей, но разбираться было некогда. И невысокий мужчина лет 60, этакого профессорского вида, с благородной сединой, с бородкой. Эти двое были одеты нормально. Девочка в джинсы и водолазку, мужчина в костюм. Никогда, дорогой, а сейчас пожёванные и помятые. Да, в этом плане джинсы более выигрышная одежда. В них можно спать, и это не сильно скажется на их внешнем виде. Обратно шли уже всемером. Шестеро шли сами. Люсю Кирилл перебросил через плечо и так тащил для пущего удобства. Все молчали до выхода из территории поместья. По машинам тоже распределились так: Кирилл, Ирина, Люся, один из молодых людей в первой машине, трою молодых людей и двое вызвленных пленных во второй машине. Закрыли ворота, чтобы не привлекать к себе внимания лишний раз, и так дали по газам, что на асфальте чёрные следы остались, аж шины задумились. Ты мне расскажешь потом, кто эти двое? нарушил молчание Ирина. Да, куда мы сейчас? Ирина задумалась. А куда можно сейчас Люсю? У меня есть идея. Ровно через полчаса какой-то не равнодушный человек вызвал скорую помощь. Не мог пройти мимо. Женщине стало плохо в парке. Лежит она на скамейке в одной ночнушке. Мало ли что с ней такое? Позвонил, конечно, и даже подождал, пока приедут. А говорят, у нас уже сочувствующих не осталось. Врут. скорая приехала, погрузили женщину, поругались, конечно, наркож пошло прорва. Гоняй за ними, время отрывай. Переширялись бы уже все до смерти паразиты. Потом уже в приёмном покое начали её раздевать, а у девушки на животе ручкой написано Люся и номер телефона. Врачи и позвонили в общежитие. Описали найдёныша, вахтёрша, тут же поняла, о ком они говорят, связалась с Ириной и та помчалась в больницу. А кто нашёл Люсю? Чего хотели, где она была это ещё предстоит узнавать. Кстати, той же Ирине нашли ту Люсю на её территории, так что никто, видимо, от расследования не отстранит. Ничего пока не могу сказать. Симпатичный врач лет 45 поправил капельницу каким-то очень профессиональным жестом и посмотрел на Ирину. Вы так здесь останетесь на ночь? Не хотелось бы, честно признала Серина. «Ну, если надо, останусь». «Не надо, это бессмысленно. Лучше вещи какие-нибудь принесите вашей». «Кто она вам?» «Подруга. Живем в общаге в одной комнате». В приемном покое Ирина объяснение уже давала, но это там, а здесь было отделение интенсивной терапии. И этого врача она раньше не видела. Среднего роста, среднего же телосложения, седоватый, усталый, словно ему бетонную плиту на плечи навалили. и при этом явно хороший специалист. Это видно по всем его движениям, по отношению к больным. Да просто чутьё срабатывает, то самое ведьминское. Ирина знала, что этот человек сделает для Люси всё возможное. Он для любого человека будет стараться, такой уж характер. Давно она на наркоте вообще не употребляла. В нашей профессии сами понимаете, нельзя, как и в вашей. Реакции странные. Вот подождите, придёт анализ крови, там наверняка никакого наркотика не будет. Есть такие препараты, что за час разлагаются. Но ведь вывестись из организма они не успевают за этот час, верно? Смотря какие. Но такие у неё просто денег не хватит. Тоже верно. Я оплачу всё, что надо. Диализ или что? Медицина у нас бесплатная. Огрызнулся врач. Я с этим и не спорю, но финансирование у неё не настолько хорошее. Ирина смотрела ему в глаза. Вам настолько дорога подруга? Ирина пожала плечами. Дорога не дорога. А если подозреваешь, что её из-за тебя схватили, что ты её фактически подставила, как с этим жить? Знать, что виновата именно ты, что ты ничего не предприняла, что ты обрекла человека на смерть, причём невиновного. «Нет, такой груз Ирина на себя вешать не хотела. А деньги? Еще раз склад найдем. Если понадобится, она все старинные здания прочешет с металлоискателем. И вообще... О, надо Чевелихину позвонить, как раз взаимозачет будет». Аркадий Игоревич оказался на проводе и даже обрадовался. «И только-то...» «Это для вас только-то, а для меня достаточно сложно». Сейчас я главврачу позвоню. Вы уверены, что вам больше ничего не нужно? Здоровье за здоровье, откровенно высказала Серина. Я вам помогла, вы моей подруге поможете. А может, вы мне и ещё в чём поможете? Что смогу? рассмеялась Серина. И что не противоречит требованиям закона, обращайтесь. Они дружески распрощались, и Ирина отключилась. Думав в общаге, она собрала все вещи, а потом уложила в кровать ей срочно требовалось узнать, что с подругой. ритуал хоть и был нарушен, но след чужой силы она ощущала так, словно у носи на коже какая-то грязь была. вроде лечебной маски, так и стягивает, так и чувствуется плёнкой. но что с этим делать и как её снять, вот вопрос. ирине срочно требовалось получить на него ответ положительный. утром она встала с такой головной болью, что хотелось собственнаручно себе трепанацию сделать. Казаться болели даже кости черепа, и было отчего. Плохие вести всегда причиняют неудобства, всегда доставляют неприятные ощущения. Она наставница Ирину не обрадовала. Во-первых, руническая магия была не её стихией. Спору нет, любая ведьма способна зачаровать или отдать приказ, но это не совсем то. А вот провести серьёзный ритуал Как это было у Люси, надо быть крайне неординарной личностью и очень сильным колдуном, и очень образованным. Руны это вам не баран на кашле, там сотни толкований, тысячи вариаций, расшифровывать их ещё и разбираться. Во-вторых, это не проходит без последствий, никогда. Даже если удастся снять заклинание, всё равно в Люсе что-то необратимо поменяется. В-третьих, Очень может быть, что для снятия необходима или кровь заклинателя, или, что еще интереснее, его смерть. В-четвертых, если этот колдун способен на такое, кто сказал, что Ирина с ним справится? На ведьм руническая магия тоже действует. Нравится? А это еще не все. Могут быть намного более разнообразные последствия, и условий может быть много, и нащупать их крайне сложно, и выполнить еще сложнее. А ещё есть вариант с подставой. Потом-то, что собирались делать с Люсей? Вернуть домой? Послать куда-то? Не просто ведь так тратили время и силы, или на ней просто экспериментировали. Таких вопросов можно горсть набрать. И опять минимум два варианта. Первый положительный, в том смысле, что Люся жива ещё как личность. Она там внутри под наложенной колкой заклинания, она борется и старается вернуться. Это хорошо. тогда ей можно помочь. Второй хуже, намного хуже. Помочь ей может только тот, кто накладывал заклинание. И тогда стоит вопрос: что этот некто захочет взять с Ирины? Ирина этот вопрос и задавать себе не хотела. Она точно знала, что ничего хорошего у неё не попросят, а значит, и соглашаться не стоит. Но почему этот некто не подействовал сразу на неё? Боится «Ага, очень смешно. У Ирины был лишь один вариант, весьма и весьма печальный. Этому колдуну от нее что-то нужно. Но что и как? Надо бы поговорить с тем, кто разбирается в этой кухне, хотя бы и с тем же Петей». Петя на звонок ответил сразу же и согласился встретиться вечером. Ирина решила, что сначала съездит с Кириллом, куда он там планировал, а потом поедет к Пете. Кирил заехал вовремя. Ждал на соседней улице, пока Ирина к нему не подошла. Потом вышел, помог девушке загрузиться в машину, ничего личного, элементарная вежливость. Закрыл дверь и потихоньку поехал вдоль улицы. Кир, а что те двое? Обещаю, завтра ты сама с ними побеседуешь. Тут же снял все вопросы Кирилл. Сегодня они не в состоянии стояния. Это как отсыпаются. Как поняли, что в безопасности. Вот ты бы что сделала? Вымылась, наелась и отоспалась. Вот и они тоже. Получили заверение, что они под защитой церкви, устроились в храме. Там уж и утро, пока то да сё уже обед. В общем, когда я уезжал, никто из спасёнышей даже не проснулся. А завтра я сам с ними поговорю и тебя, конечно, приглашаю. Вечером, после работы. Спасибо. Не за что. Это важно. Важно. А куда мы сейчас едем? Поинтересовалась Ирина. Неподалёку. А если серьёзно? Ирина. Мишка остался тебе должен. Ерунда, отмахнула Серина. Это для тебя ерунда, а для него всё серьёзно. Вот он и решил тебе устроить маленький сюрприз. Так, не понравится откажешься. Ирина подумала и решила подождать, ругаться, успеет ещё. Этот дом она знала, и квартиру знала. Только вот не поняла. Ничего другого Ирине в голову просто не лезло. Дверь к коммуналке заменили на металлическую. Не бог весть что, но вполне приличную. Ты заходи, заходи. Кирилл протянул девушке ключи. Зачем? Но пока Ирина недоверчиво смотрела на убортне и припиралась с ним, дверь распахнулась. На пороге стояла сияющая Светлана Сигизмундовна. Ирочка. Засранная, иначе и не назвать было коммуналка, преобразилась. Исчез весь старый хлам, стены ободрали и просто покрасили по слою штукатурки в нежно-персиковый цвет. Побелили потолки, постелили новый линолеум. И квартира преобразилась. Ирина только присвистнула. «Светлана Сигизмундовна, что случилось?» Пожилая дама и Кирилл переглянулись. «А Ирочка еще не в курсе?» «Нет пока». Тогда я расскажу. Сделайте милость. Ирочка миленькая, пойдёмте на кухню чай пить. Отказываться Ирина не стала. Кухня преобразилась не меньше. Исчезли все холодильники, теперь на ней господствовал здоровущий Атлант. Рядом скромной мышкой притулился холодильник Свеклана Сигизмундовны. Исчезли столы и табуреты, по кухне растекся недорогой кухонный гарнитур из ярко-зеленых шкафчиков. В сочетании с желтыми стенами и белым потолком создавалось впечатление солнечного луга. Уютно так. Стол, стулья, все было достаточно дешевым, но новеньким, только посуда осталась старой. Светлана Сигизмундовна сияла ясным солнышком. По ее словам, соседям сделали предложение, от которого они не смогли отказаться. Вместо коммуналки они получили по однушке в новостройке. А что на окраине? Извините, и дела не бывает. Анна осталась. Ирина только порадовалась за пожилую женщину. Хоть старость доживёт спокойно. Разве плохо? Кирилл хитро улыбнулся. Ириш, смотри, квартира это принадлежит Светлане Сегизмудовне. И мы с ней посоветовались. Держи. Ирина взяла бумагу. «Не поняла?» «Без тебя это не оформить. Договор ренты». «Какой договор?» Светлана Сигизмундовна опустила глаза, потом вздохнула, подняла голову и поглядела в глаза Ирине. «Ирочка, вы не обижайтесь. Так уж вышло. Детей Бог не дал, родственников нет. Одинокая я. А если вы согласитесь, меня хоть будет кому похоронить. Я о вас не обременю, вы не думайте». просто будем жить рядом, если вы захотите. Эти две комнаты в действительности ваши. А со мною Кирюша поговорил, я и согласилась. Вам же тяжело будет одной, а так и я о вас позабочусь, и вы обо мне. Ирина молчала. Легко ли соглашаться на такое? А с другой стороны, про вас, Светлана Сегизмудовна, одной не выжить никому. Помните, в сказку про веник, который нельзя сломать, можно только протя по одиночке, и ей тяжело будет в общежитии. А если она замуж выйти решит, если дети появятся. Это Ирина и озвучила вслух. Тогда им тем более будет нужна бабушка, махнул рукой пожилая женщина. Вы ведь работать будете, правильно? А дети и болеют, и в тот же садиках надо отвезти, забрать и продукты купить, и что-то приготовить. Светлана Сегизмундовна, вы ведь меня совсем не знаете. Главное уже знаю, пожилая женщина смотрела спокойно и твёрдо. Ты человек порядочный. А кто где родился, кто где учился, разве это важно? Может и с шестью высшими образованиями сволочь быть, и без образования человек хороший. И у английского короля подонок родиться, и у африканского бедняка герой. Всякое бывает. А главное быть просто человеком. Ирина Медюна опустила голову. Да. Вот в её семье как, когда она даже не дочь, так проходная единица, а Викачка любимое и ясное солнышко. Ну до да бог с ними, с её бывшей семьёй. Она их отпустила и зла не держит. Просто не существуют для неё больше такие люди. Не нужны они ей, и она им не нужна, и нужна никогда не будет. Может и правда, настало время обзаводиться новой роднёй. Чёрт с ней с общей кровью. Каина и Авель братьями были, так это убийство никак не помешало. Родня не те, кто из одного полового органа появился, а те, кто друг друга в беде не бросят и никак иначе. Кирилл, а в честь чего такие изменения? Мишка должен остался. Мы с ним поговорили и решили, ты ведь квартиру не примешь, знаю я тебя. Ирина покачала головой и не приняла бы, еще и поругались. А вот так против не будешь и не твое это пока. И чуть освети поможешь, и сама без горячего ужина не останешься. Ирина подумала немного и махнула рукой. А, пусть так и будет. Вот и замечательно. Ирочка, пойдёмте, я комнаты покажу. Две комнаты оказались без мебели, покрашенные стены, побелённые потолки, неброские тона. Одна комната побольше в персиковых тонах, вторая чуть поменьше в голубоватых. И никаких обоев не надо. Светлана Сигизмундовна улыбалась. В ее комнате тоже сделали косметический ремонт. Побелили потолки, ободрали старые обои и покрасили стены. Ее все устраивало. Ирина осмотрелась. Три комнаты. «Светлана Сигизмундовна, давайте я поселюсь в голубой комнате, а в большой сделаем гостиную, чтобы и чайку попить и посидеть». «Ирочка, а как же?» «Почему нет?» – подмигнула Ирина. Ваша комната, моя комната, нейтральная территория, в самый раз. А если дети пойдут? Я в ближайшие лет 20 замуж не собираюсь, отрезвила Ирина и помрачнела. Вот ещё, Женечка, козёл. Что он родителям наплёл, что они вот так присмакаться решили? Что придумал, что ляпнул? Неизвестно, но Ирина подозревала, что ей это не понравится. Пожилая женщина не стала спорить, только улыбнулась. 20 так 20. Как скажешь, девочка. Но детям всё равно нужна будет бабушка. Ирина задумалась ненадолго. Светлана Сегизмудовна, у меня ещё один личный вопрос. Какой Ирочка? У вас нет аллергии на кошек? Нет. Просто есть один кот. Пожилая женщина расцвела в улыбке. Ирочка, так это же замечательно. Правда? Ирина не ожидала такой быстрой капитуляции. Она думала, что придётся убеждать, разговаривать, просить, объяснять, что коты вообще-то не всегда мютят, даже наоборот, что кот в доме к теплу и уюту, что животные это умные и полезные, но чтобы так, я котов люблю, объяснила женщина. Завести не могла. Животные мигом бы отравили. А чего грех на душу брать? Так подкармливала ходила, только подальше от дома, чтобы соседи не видели. И сейчас завести не решилась бы. Мой век короток. Сколько мне еще останется? А кота потом на помойку? Тоже не по-человечески. А вот если вы, Ирочка, кота заведете, то шерсть по всей квартире будет. Встрял в иделию оборотень. Женщины наградили его негодующими взглядами, и Кирилл поднял руки. Все, все. Понял, испугался, замолчал. Ирина, хочешь, съездим за твоим клубком для блох? Съездите. предложила Светлана Сигизмудовна: "Всё же, ночь на улице. Пусть уж животные дома переночуют, место есть, а завтра и в поликлинику его с утра свожу". Ирина подумала и кивнула: "Почему бы нет?"